Глава пятнадцатая Вернувшись в мирное жилище Карита, я умылся, перекусил и уселся у окна. Я остро нуждался хоть в каком-нибудь озарении. Однако озарение не приходило. Откуда-то издалека доносилось хоровое пение эльфов. Это был медленный и бесконечно длинный гимн в честь одного из предков лорда Калита. Хоровое пение должно было действовать успокаивающе, однако я был настолько подавлен, что не мог оценить его красоты. Макри вернулась вскоре после наступления темноты. Она принесла поднос с едой в мою комнату и рассказала с недовольным видом, что снова повстречала команду вооруженных копьями эльфов. Это случилось в той части мостиков, где вообще никого не бывает. Я завернула за угол и увидела их. Они молча шли на меня, наставив копья. Макри не хотелось бежать, и она обнажила мечи, готовясь достойно отразить нападение. Но они исчезли, просто растворились в воздухе. Я, понимающе кивнул. Со мной произошло то же самое. «Что с ними происходит?» Возмущенно спросила Макри. Они намерены, в конце концов, напасть или нет? Я хочу, чтобы они наконец решили. Мне надоели все эти появления и исчезновения. Так порядочные войны не сражаются. Коль скоро речь зашла о сражениях, скажи, как чувствует себя Иисус. Вся в синяках и кровавых соплях. Я велела ей показаться Вазар Мефету. Пусть он подлечит это отродье, прежде чем она пристанет перед отцом. Леди Естер все еще держит наши занятия в тайне. Я снова выразил свое неодобрение той жестокости, с которой ведет занятие Макри но осталась непреклонной, оправдывая свои действия недостатком времени. «Но и это не единственная причина, Фракс», — сказала она. «Таким образом я закаляю ее дух. Если ей когда-нибудь придется драться по-настоящему, она будет рада, что я заставила ее усвоить гаксин». Гаксин? Что это за штука? Это орское понятие, и в приблизительном переводе оно означает что-то вроде «боевой дух безумного воина». В этом духе надо действовать, когда сталкиваешься с многократно превосходящими силами противника или с врагом, с которым не можешь совладать при помощи боевого искусства или хитрости. В этом случае ты становишься гаксин. Это особое состояние ярости, когда ты перестаешь опасаться за свою жизнь. Интересно, то, чему научилась Макри у орков, как правило, на Западе неизвестно. Несколько месяцев назад она помогла раскрыть преступление с помощью своих познаний в ордской религии, а до этого я даже и не знал, что у них вообще есть какие-то религиозные представления. И сколько же времени надо учиться для того, чтобы стать гаксин? Это зависит от характера человека или орка. Когда я начала сражаться, то обращению с оружием научилось довольно легко. Но мой тренер заявил, что мне не хватает боевого духа, и решил меня казнить. Он обезоружил меня и сказал четверым, находившимся поблизости гладиаторам, что тот, кто меня убьет, получит награду. Услышав это, я взобралась по стене ямы, задушила голыми руками стражника, взяла его меч и в слепой ярости убила всех четверых. После этого тренер похлопал меня по спине и сказал... Отлично, теперь ты обрела боевой дух Гаксин. Мне нравился мой старый учитель. Жаль, что позже, во время побега, я должна была его убить. М да, Макри, это бесспорно сказочный подарок для Иисус. Не сомневаюсь, что лорд Калит будет без ума от восторга, когда она начнет убивать своих товарищей по играм. Как продвигаются ваши занятия? Сможет ли она победить хотя бы в одном бою, чтобы я, в свою очередь, смог бы сделать на нее ставку и сорвать приличный куш? С тобой я, естественно, поделюсь. Ставить на нее не надо, пока это полная безнадеков. Если у ее первого противника окажется две ноги и пара рук, она обязательно проиграет. А что, если у него случайно будет одна рука и одна нога? Ей все едино не победить. Не желая, чтобы хороший продукт пропадал зря, я взял принесенный макри поднос и приступил к приему пищи, говоря между глотками. Я совершенно запутался в расследовании. Ухитрившись объяснить несколько странных явлений, я ни на йоту не продвинулся в деле элит Ирмифет. Ты, наверное, слышала о диве, найденном мною в озере. Этот наркотик отравлял воду и приносил эльфам ночные кошмары. Кроме того, я понял, почему ты так заболдела, когда мы были в древесном дворце. Кто-то догадался, что дива в смеси со священной водицей превращается в наркотик, оказывающий действие на эльфов. Это объясняет, почему молодые эльфы вели себя так странно. У них блестели глаза, они не работали, нарушали данное слово и так далее и тому подобное. Я уверен, что эльф, упавший с реи тоже был под кайфом, хотя лорд Калит никогда с этим не согласится. Он прихватил свою дозу в дорогу. Ты, видимо, прав. Согласилась Макри. Теперь я понимаю, почему они так к этой смеси рвутся. Я чувствовала себя на седьмом небе, хлебнув этой водицы. У тебя, кстати, ее случайно не осталось? От тебя, Макри, я подобной реакции не ожидал. Сурово произнес я. Ты должна быть вне себя от того, что такая субстанция, как Дива, вносит дисбаланс в прекрасный мир столь обожаемых тобою эльфов. Да, это верно. Я получила страшный удар. Жителям Авулы надо принимать срочные меры, чтобы предотвратить распространение зелья. Может быть, нам стоит порыскать по острову, чтобы найти тех, у кого есть адская смесь, и конфисковать ее?» Я бросил на Макри сердитый взгляд. Еще в Турае мне казалось, что она экспериментирует с Дивом, и мне это крайне не нравилось. Даже не думаем о конфискации, мы и без того успели создать себе репутацию аморальных существ. Лорд Калит прямо обвинял меня в злоупотреблении фазисом и алкоголем, и это было даже до того, как я вторично побил его в неорит. После проигрыша он чувствует себя несчастным, как нежская шлюха, и готова брушиться на нас, словно скверное заклятие, если мы предоставим ему такую возможность. Если элит Ирмифет рассказала бы обо всем, что происходило между ней и Гуласом, я мог бы добраться до самых корней. Я мог бы попытаться выявить поставщиков Дива на Авулу, но у меня здесь так мало связей, что мне не хватает времени для полного расследования. Я хочу предложить Жерар Эту провести тщательное магическое обследование Гавани. Возможно, ему что-то удастся выявить. И мне хочется, чтобы кто-нибудь попытался припомнить все передвижения Горит Ардела за несколько последних месяцев. Этот эльф вызывает у меня серьезные подозрения. Он бросил свою работу и частенько болтается без дела рядом с древом Хисуни. Ты считаешь, что те, кто доставляет Дива на остров и устроили на нас нападение? Да, второе у меня бы в этом не было никакого сомнения. Но здесь все, может быть, обстоит гораздо сложнее. Макри высказала предположение о том, что элит молчит потому, что не хочет опозорить себя, рассказав о своей связи со жрецом Древа. «Подобная связь у эльфов считается Каланев из каланев, сказал я. «Но неужели внебрачная связь со жрецом более позорна для семьи, чем публичная казнь?» — удивилась Макри. «Всякое табу кажется весьма странной штукой, если оно тебя не касается. Но я, честно говоря, не знаю, что они здесь считают более важным, и никто не хочет со мной сотрудничать». И в этот момент на меня накатило озарение. Я знаю эльфа, на которого можно слегка надавить. Это приятель Дру. Насколько помню, его зовут Литий. Юное поэтическое дарование, оказавшееся в тюрьме древесного дворца. Судя по его поведению, он входит в круг мятежной молодежи, весьма близко знакомой с импортной субстанцией. Возможно, Дру сумеет убедить его рассказать всю правду, что в свою очередь даст невозможность оказать помощь элит. Согласится ли Дру тебе помочь? Не исключено. Мне кажется, что я им понравился. Постараюсь внушить ей, что только этим она сможет лучше всего облегчить Утя своего дружка. Обычно такой довод помогает, хотя он не всегда соответствует истине. Так и получилось, когда мы обнаружили Дру в ее доме неподалеку от жилища Карита. Строго говоря, мы обнаружили Дру не в доме, а на тоненькой ветке. Она сидела высоко над землей, словно курица на насесте. Страдания Лития погрузили ее в глубокую печаль, и она не слезала с дерева вот уже целые сутки. Родители юной поэтессы настолько разволновались, что очень обрадовались, увидев Макри и меня карабкающимися к их жилью. И это несмотря на то, что эти достойные эльфы, как и большинство обитателей Авулы, относились к нам не только с недоверчивым интересом, но даже и с некоторым подозрением. Макри пользовалась у них особым вниманием, и многие жители Авулы при виде ее продолжали широко открывать рты, хотя и не так широко, как сразу после нашего появления на острове. Мать юной поэтессы пребывала в слезах, а папаша в ярости. И они оба кляли злую судьбу, заставившую их дочь в в такого отпетого бездельника, как Литий. «Но почему она не могла полюбить воина?» – выла мамаша. «Или, в крайнем случае, сына ювелира?» «Надеюсь, у тебя нет намерения сигануть вниз», – крикнул я, стоя у дома. И еще не решила», – ответила Дру. «Все не так уж и плохо. Литий не совершил серьезного преступления, и лорд Калит его через день-другой отпустит». Мы собираемся навестить его в заключение, чтобы кое-что выяснить. У тебя нет настроения составить нам компанию. Вы действительно хотите его увидеть?» Спросила Друб, поднимая на нас глаза. «Естественно, благодаря леди Эстер мы имеем постоянный доступ во дворец». Друб поднялась на ноги и легко спрыгнула с ветки. Не выказав никаких намерений слушать нотации отца, она побежала в дом, заявив на бегу, что прежде чем встретиться с Литием, ей надо причесаться и вообще привести себя в порядок. Лити дурак!» произнес папаша и, обратившись к Макри, добавил. «А ваше кольцо в ноздре просто отвратительно». «Пожалуй, нам пора», — поспешил сказать я. «А вы, как я слышал, сыщик», — продолжал папаша, одарив меня суровым взглядом. «Странно. Судя по вашей внешности, вы не способны найти большое дерево посередине маленькой лужайки». «Еще один грубиян». Я начал понимать, почему юная дру так скверно себя чувствует в родительском доме. «Лучше бы она стала торчать на ветке», — буркнул он и отбыл в дом. В тот же в дверях возникла Дру. Ее коротко стриженные желтые волосы торчали во все стороны. Весьма экстравагантная прическа даже для продвинутого молодого эльфа. «Вы знаете, за что арестовали Лития?» Без задержки начала она. «Лишь за то, что он подрался с кузнецом из-за стихов. Нелепость какая-то. Все последнее время он вел себя очень странно. Все время совершал какие-то иррациональные поступки». По дороге в Древесный дворец Дру внимательно изучала Макри. «А ногти на ногах у вас действительно золотые?» поинтересовалась она, будучи не в силах сдержать любопытство. Конечно, нет, я их просто выкрасила. Концепция окрашивания ногтей, видимо, оказалась для дру чем-то новым, и слова Макви произвели на нее сильное впечатление. Скажите, это очень больно, когда протыкаешь ноздри? Не очень, но было больно, когда во время схватки какой-то орк вырвал кольцо из моего носа. Мне хотелось проткнуть себе уши, но отец не позволил. Сознательное повреждение своего тела считается у эльфов-каланев. Я поспешил сменить тему беседы. Поскольку у Макри развилась привычка, слух размышлять о том, стоит ли ей протыкать соски, чтобы вставить фенечки. Услышать в очередной раз рассуждения на эту тему мне почему-то не хотелось. «И когда же Лити начал вести себя странно?» – спросил я. «Несколько месяцев назад. По правде говоря, совсем нормальным он никогда не был. Этим он мне и понравился. Но в последнее время он вообще потерял контроль над собой. Ты знаешь, что он употреблял тиво?» «Я говорила ему, что это глупо», – произнесла друг упавшим голосом. Я поинтересовался у юной поэтессы, не знает ли она случаем, у кого ее дружок приобретал наркотик. Поэтесса этого не знала. Так же, как и того, кто привозил Дива на остров. «Я старалась держаться от этого подальше», — пояснила она. Я не был уверен, что она говорит правду, но развивать тему дальше не стал. По пути во дворец мы наткнулись на еще одного знакомого мне эльфа. Это был шутан Ирхимас, знаменитый жонглер. Гордость Авулы дрыхла прямо на тропе, а вокруг нее были разбросаны ее жонглерские причиндалы. «О боги! произнесла Дру, сразу распознав симптомы. «Так же, как и я. В нашем округе 12 морей нельзя пройти, не споткнувшись, а валяющегося на каждом углу наркомана. Но я, оказывается, и не представлял, какое распространение получила эта зараза среди юных эльфов. Вначале нас не хотели допускать к Литию, но Макри обратилась за помощью к Леди Естер, и нас, в конце концов, пропустили. «Что бы ты делал без меня, Фракс?» – сказала она. «Не понимаю, как я существовал раньше», — ответил я. «Что ж, пойдем побеседуем с заблудшим поэтом». В камере Лития было так же светло и чисто, как и в моей, но не привыкший к тюрьмам Юнес пребывал в полной прострации. Он с безнадежным видом сидел на полу, перевалившись к стене. Увидев Дру, молодой эльф с радостным воплем вскочил с пола и заключил ее в объятия. Позволив им немного постоять в обнимку, я перешел к делу. Во-первых, я попросил Дру оставить меня наедине с Литием. Таня охотно повиновалась, пообещав дружку, что будет вечно ждать его возвращения. «Литий, у меня к тебе несколько вопросов. Ответ на них. Дай мне возможность все обдумать, и с тобой ничего плохого не случится. И если же ты откажешься отвечать, то лорд Калит обрушится на тебя, словно скверное заклятие. Очень скоро на него найдет просветление, и он поймет, с какой грандиозной проблемой столкнулся. Мне кажется, что он начнет отправлять ссылку всех, кто хоть раз прикоснулся к диву. Я ничего не могу вам сказать». Уныло повесив голову, ответил Литий, «Ты должен, в противном случае тебя изгонят савулы, и мать отдаст Дру замуж за сына ювелира». Этим словам я, похоже, его пронял. «Сына ювелира, неужели он опять крутится рядом с Дру?» «Как в вокруг меда. И если ты вообще хочешь выйти из этих мрачных застенков, то все мне расскажешь. Я хочу знать все о Диве в Священном озере, об Элит, о Гулас-Артетосе и о его брате. Рассказывай с самого начала и не останавливайся, пока я тебе не скажу». Лити начал говорить, и сведения, которые он не сообщил, оказались весьма интересными, хотя и запоздалыми. Оказалось, что юный поэт вот уже три месяца наливается жидкостью счастья. Начал он это после того, как его столь же возвышенный духом приятель спросил, не хочет ли он испытать нечто новенькое, позволяющее поднять творческую активность на небывалый уровень. Начав принимать дива, Литий не сочинил ни строчки. От наркотика у него почти совсем съехала крыша. «Вначале я чувствовал себя грандиозно», — сказал он. Потом мне это перестало нравиться, но остановиться я уже не мог. Он сказал, что не больше десятка молодых эльфов употребляли Дива и святую воду Хесуни, но я был удивлен тем, как это могло остаться незамеченным. Лити пояснил, что им не приходилось ходить к древу Хесуни, так как сбытчик приносил им уже готовый раствор в лес на глухую поляну. Продавал он зелье очень дешево, действуя по классической схеме всех наркоторговцев. Очень скоро цены должны были взлететь до небес. Кто привозил Дива на остров? Лити этого не знал, и по части деталей его рассказ был довольно туманным. Парень заявил, что не знает даже того эльфа, который торговал наркотиком на лесной полянке. «Ты смог бы его узнать при встрече?» — поинтересовался я. Он носил плащ с глубоким капюшоном и всегда оставался в тени. Я ни разу не видел его лица. Все держалось в большом секрете. «Возможно, это началось с секрете, сказал я. «Но все тайное очень скоро становится явным. По пути сюда я споткнулся о девицу, лучшего жонглера Авлы». Она так нахлебалась этой, по твоему выражению, жидкостью счастья, что стала валяться на людной тропе. Каким образом к наркотику пристрастилась Элит через Гуласа? Литий этого не знал, но при этом высказал предположение, что моя клиентка начала баловаться зельем раньше, чем он сам. Элит постоянно крутилась вокруг древа Хисуни, так как была без ума от Гуласа. Они стали любовниками еще до того, как умер его отец и когда он еще не был верховным жрецом. Гулас не хотел занимать этот пост, но выбора у него не было. Одним словом, пожениться они теперь не могли, но думая, что любовная связь продолжалась. До меня доходили слухи об этом. Лазасу это очень не нравилось. Лазасу, его брату, но почему? Да потому что он тоже влюблен в элит. Лазас от ревности сходил с ума. «Разве вы этого не знали?»